Итальянцы будут усиленно вывозить нефть на льготных условиях. Вы сами понимаете, что это не привлечет ни правительства, ни население на их сторону. Народ начнет, естественно, тяготеть к России. И все закавказские республики сами вернутся к вам. Побуждение, заставлявшее англичан, по словам Шаттельворда, покинуть Кавказ, Глубоко мудрые и политически дальновидные вызывали у нас решительные сомнения. Мы видели причины в других явлениях. На страже русских интересов стали неожиданно и независимо от своего отношения к России трейд и мировая конкуренция. Во второй части своей беседы Шаттлворд был, однако, несомненно прав. Итальянская оккупация сулила нам новые горшие беды. Мы не питали никакого доверия ни к доброжелательности к нам политики Италии, ни к ее материальной незаинтересованности, ни к политической устойчивости итальянской армии. В перспективе рисовалось еще большее поощрение центробежных сил, экономическая эксплуатация, хаос во внутренней жизни Закавказья, подготовляющий пришествие большевиков и наряду со всем этим прекращение материальной помощи вооруженным силам юга и потому когда английская миссия неофициально осведомила нас что англичане могли бы задержать свой уход до осени если бы поступила соответствующее заявление от главного командования. Я, выбирая из двух зол меньше, послал генералу Бриксу письмо, в котором, отметив со стороны английских представителей поддержку идей русской государственности, просил уведомить его правительство, что замена английских войск будет встречена у нас с сожалением». Не знаю, где и как использовано было это письмо, и имело ли оно вообще какое-либо значение, но в конце июня мы получили телеграмму из Лондона. Черчилль просит предупредить о неизбежности вследствие настроения рабочих постепенного отзыва войск со всех фронтов, начиная с зимней кампании». Помощь всяким снабжением обещал продолжать в прежнем размере. 12 июля английское военное министерство сообщило, что эвакуация начнется 15 августа. Одновременно начальник итальянской миссии в Закавказье уведомил, что отправка итальянских войск взамен британских не будет иметь места. Мое письмо было признанием только заслуг местных английских представителей, но отнюдь доброжелательство к русским интересам английского правительства».